Глава седьмая. Михаил. странная эта внучка Петра. Белая вся, синяки под глазами. Сегодня с утра явно была в неадекватном состоянии. Может, наркоманка? Размышлял я про себя, а когда увидел, как она с сыном вернулась из города, то решил навестить их. Мне хотелось убедиться в том, что все в порядке, ведь меня словно бы тянуло к ней». Когда я зашел во двор дома, то за ним раздавались голоса Стаса и Макса, что возились с газонокосилкой. Пройдя мимо, я заглянул на кухню, где я обнаружил Анну, которая сидела за столом и была белой, как полотно. Ее губы выглядели бескровными, под глазами залегли глубокие тени, а сама женщина выглядела словно потерянной. «Пришел узнать, не нужна ли вам помощь?» Негромко проговорил я, оглядывая пакеты из магазинов, а затем встречаясь с нею глазами. «Нужна. Поставьте на плиту чайник. Еще надо бы заварку сделать, да и пакеты разобрать». Отозвалась она, просто наблюдая за мной. «Какой чай?» – уточнил я и по привычке залез в настенный шкафчик, ведь знал тут буквально все, потому что был у деда Петра частым гостем. «Сделайте два. В маленький положить для сердца, а в большой просто чай. Продукты разложить по местам» раз уж знаете, где и что здесь лежит. «Химию отнесите в ванную», произнесла Анна усталым голосом и забрала пакеты, после чего вышла из кухни. Вскоре она вернулась и села перебирать очень потрепанную сумку, перекладывая все в новую. Немного порывшись, женщина достала большую косметичку и вывалила из нее кучу лекарств, на которую я в шоке уставился. Немного засмотревшись, Поставил к ней ближе чай, что налил в первую же попавшуюся кружку. «Я не пью из таких. Моя кружка из стекла», — сказала она таким голосом, словно бы пыталась меня обидеть и хотела, чтобы я поскорее ушел. Молча поменяв чашки, я снова налил чаю, после чего подтолкнул его к ней. Немного помолчав, осторожно уточнил, что оставить для готовки на ужин, на что Анна как-то вяло ответила и передала мне сумку с мусором. Разбирая продукты, я наблюдал за тем, как она записала название лекарств и добавила к ним рецепты, из чего сделал вывод, что женщина все же чем-то больна. Еще посидев на кухне, она отправила в рот горсть таблеток и запила их водой, после чего с трудом поднялась и ушла к себе. Закончив с разбором пакетов, я заглянул к ней. Дверь в ее спальню осталась приоткрытой. А она уже спала. А еще дышала она как-то рвана и немного вздрагивала во сне, из-за чего я тихо пробрался внутрь комнаты и накрыл ее пледом, что лежал рядом. Посмотрев на женщину, я принял решение приготовить ужин и сфотографировать список лекарств, чтобы узнать о том, чем же она болела. С подобным можно было обратиться к тетке Зине, что работала местным фельдшером. Ведь среди нас жили люди. Если внучке Петра требовалась помощь, то надо было помочь ведь она спасла брата Макса, которого подрали волки из соседней стаи. Мне еще предстояло выяснить, почему его так сильно потрепали, поэтому я успел позвонить их Альфе, чтобы тот был в курсе и помог во всем разобраться. Приготовив еду, я сделал снимок перечни препаратов на телефон и ушел. «Зинаида Петровна, привет!» Заглянув к старой знакомой, поздоровался с ней. «Здравствуй, Миша. Что-то случилось?» Обеспокоилась она. Нет, все в порядке. Скажи мне, что это за лекарство? задал вопрос, я показывая ей экран своего мобильного. А чьи это? Я точно знаю, что у нас их никто не принимает. Внучки Петра. Вот как значит: Лечил всю область и соседей, а свою внучку не стал. Старый козел. Это лекарство, поддерживающее после рака, чтобы не было рецидива. Еще здесь сердечные. И все они рецептурные. А значит, что она точно на инвалидности. Бедняжка не сможет принять дар. Умрет сразу же. Сердце не выдержит. Заохол женщина, всплеснув руками. Это можно как-то вылечить. Хмуро поинтересовался я. Петр мог бы. Мне кажется, что он все заранее продумал. Знал, что она не сможет принять. Мы все останемся без знахарки. А ее сын не сможет войти в силу. Ведь еще слишком мал. «Когда же придет время, то уже будет поздно, поскольку дар растворится», – задумчиво проговорила Зина. Молча кивнув ей в ответ, я вышел из медпункта, пытаясь понять, что же делать. Анна. Утром я проснулась немного в настроении, поэтому решительно поставила себе цель заняться подработкой, а иначе могла потерять клиентуру. Собравшись и перекусив, отправилась в кабинет где установила ноут на письменном столе и решила посмотреть, что и где лежало. Открыв ящики в столе, отыскала в первом из них канцелярские принадлежности, а во втором – газетные вырезки, которые немного просмотрела листая альбом, куда они были наклеены. Мне было любопытно, что могло заинтересовать там моего деда, поэтому я отложила их в сторону, решив почитать чуть позже. Третий ящик оказался практически пуст но в нем лежал ключ и конверт, поэтому я, недолго думая, вскрыла последний. «Анечка, здравствуй. Рад, что ты добралась до моего кабинета. Это ключ от сейфа, а код ты знаешь», — гласило найденное мной письмо. «Вот же старый интриган», — подумала я, поднимаясь на ноги и начиная просматривать полки. Но все оказалось безрезультатно. Остановившись посреди комнаты, начала думать и внимательно рассматривать обстановку, неожиданно натыкаясь глазами на висящий напротив стола портрет бабушки. Подойдя к нему, я отодвинула его в сторону и увидела встроенный в стену сейф. Поэтому набрала наугад дату рождения бабушки и смогла открыть дверцу. Сглянув внутрь, увидела три тетрадки под номерами и очередной конверт, а еще несколько бархатных мешочков и пачку сотенных евро. Я достала все оттуда, раскладывая на столе, и первым делом распечатала послание. «Я знал, что ты умница. Это последняя моя записка. Я прошу прощения за то, что не помог тебе с лечением, но так было нужно. Ты потом и сама поймешь. Тетради можешь пока не читать. Для тебя подобный еще темный лес. Просто знай, что я всю жизнь любил только твою бабушку» но нам, видимо, по судьбе было определено расстаться. А дочери узнал только спустя годы, когда она родила тебя, мою преемницу и наследницу. Моя единственная просьба к тебе — это прийти 17.06 в полночь на мою могилу, где для тебя будет последний дар от меня. Очень прошу явиться именно в указанный день и время у ваш последнюю волю старика. Дорога к кладбищу, вбита в навигатор автомобиля — но выезжать туда надо за 20 минут». Прочитала я, слегка хмурясь и не совсем понимая написанного. «Сегодня именно эта дата, но такая странная просьба... Да ну, вот еще! Буду я по кладбищам ночами разъезжать? Бред!» Решила про себя, отмахиваясь и начиная листать тетради, в которых были какие-то составы трав и непонятные слова, смысла которых я не улавливала. Убрав тетради в сейф, открыла мешочки и ахнула. Ведь в одном оказался бриллиантовый гарнитур из колье, сережек и колечка, в другом — рубиновый, а в третьем — изумрудный. Мне было известно, что такое драгоценные камни, поскольку от бабушки достались серьги, а от матери — кольцо, переходящее по женской линии. Поэтому сомнений в подлинности вещей не оставалось. Окинув взглядом лежащее передо мной богатство, Я отыскала прилагающуюся ко всему записку, что сообщала. Хотел подарить твоей бабушке, но она была гордой и не взяла. Поэтому это мой подарок для тебя». Немного подумав, убрала ценности тоже в сейф и закрыла его, спрятав ключ в книгах и понадеявшись на то, что воров в поселке не было.